И опять ему очи мрачная ночь осенила. Удар оглушал еще душу. Ратиохеен, увидевши Гектора, сшедшего с поля, бросились жарче на гордых троян и возвысились духом. Первый от всех аргивян Аилеев Аякс Быстроборный сатния смертно пробил, налетев с изощренной пикой. Сатния, Эннапа сына, которого нимфа Наяда, Эннапу пастырю Стат, родила на бригах Сатниона. Сатния славный копейщик Аякса Элит, налетевший в пах поразил. Опрокинулся он, и за труп Энопида трое сыны Иохейни подняли страшную сечу. Полидамас за него, потрясая огромную пикой, мстителем вышел.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 «Острую принял какой-то ахеец, и ею, надеюсь, он опираясь, пойдет в преисподние домы Аида!» Так восклицал. Огорчили ахеи надменного речи. Более ж всех у Аякса геройскую взорвали душу. подле него пораженный противником пал Профаэнер. гневно Аякс. В отступавшего ринул сверкающий дротик. Сам Панфаид едва от погибели черный избегнул, прянувший в бок. Но копье архе смертоносное принял, сын Антеноров. Ему предназначили боги погибель. Храброво дрот улучил в сочетании выезд с главою. Вверх позвонка и рассек у несчастного крепкие жилы.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 И пронзила камаз беотийца промахом, стящий за брата, которого труп увлекал беотиец. Злобно надпавшим гордился, и так восклицал победитель. «Нет, аргевяне-стрельцы, угроз расточители праздных! Нет, о друзья, ни одним боевые труды и печали нам суждены!» «Одинако погибель и вас постигает. Видитель, ли, воин и ваш, Неспроверженный пикой моею, крепко уснул. Не осталось, а месть за убитого брата Долго бесплаты. Разумен, кто пёкся как брат мой любезный, Брата в дому по себе отомстителя смерти оставить!» Так говорил. Аргивян оскорбили надменного речи,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 Пикой его пенелей поразил в основании ока, вышиб зрачок. Проколовшее пикой око и череп вышло сквозь тыл и присел на побоище, руки раскинув юноша бедный. А тот, из влагалища вырвавший меч свой, в размаха ударил и снес на кровавую землю голову с медным шеломом. Еще смертоносная пика в оке стояла, Как мак он кровавую голову поднял, Сон Мутроян показал, И гордящийся так говорил им, «Трое сыны, известите родителей Славного сына, мать и отца Илеония, Пусть его в доме оплачут!» Ах, и молодая жена Беотиен-героя Промаха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 Первый корысти кровавый добыл в битве на сторону их преклоненной царем Посейдоном. Первый аяк Стеламонит отважного Иртия свергнул гиртова сына, вождя крепкодушных воинственных мизов. Фалка сразил антилох и оружие с Мермера сорвал. Вождь мирион Гипотеона с Морисом Храбрым Незринул, Тевкр низложил Профаона и мчащегось в бег Перифета. Сильный Атрит Гипперенора, пастыря сильных народов, в пах боковой заколол. Копье, растерзавшую утробу внутренность вырвала вон. Из зияющей раны теснимый дух излетел, и тьма Гипперенору очи покрыла. Болеешь всех поразил Аилеев Аяк с быстроногой. «С ним из вождей не равнялся никто быстротой на погоне воев бегущих, которых ужасом Зевс поражает».